Глава 21. Бывшая невеста моего мужа, а это уже звучит очень странно, поправляет платье и прикрывает за собой дверь. На её ярких губах играет довольная улыбка. Мои мысли мечутся. Я не понимаю, что происходит. Значит, чтобы не было слухов, спать мы должны в одной комнате, а сейчас из комнаты на выходит другая? Это нелогично» дракон не стал бы так подставляться и нарушать договор потому что заинтересован в нем так что же ты тут делала не до невеста я переношу вес ноги на ногу юбка едва шелестит но леди гордвин это слышит и резко поворачивается ко мне верхняя губа презрительно поднимается как будто девушка почувствовала запах чего то сильно протухшего и кто тут прячется Она делает шаг ко мне. Подавляю в себе инстинктивное желание отступить. Вместо этого тоже шагаю вперёд и усмехаюсь. «Скорее наблюдает», — отвечаю я. «Хозяйка должна знать всё, что происходит в её доме». Глаза леди Гордвин вспыхивают алым. И я вздрагиваю. «Точно так же, как у мачехи Сайтона. Значит, невестушка её протеже, что они задумали». Например, то, что кто-то не может удовлетворить своего мужа в постели, поэтому он ищет чего-то более интересного. Она демонстративно облизывает языком свои губы, обнажая неестественно длинные клыки. Или просто служит ему жалкой заменой, пока жена оправляется от «очень». Я делаю акцент на слове и поднимаю брови. «Бурные первой брачной ночи». Кажется, мне слышится скрип зубов. Делаю шаг вперёд, оказываясь ещё ближе к леди Гордвин и комнате Сайтона. Откуда-то отчётливо возникает уверенность, что его там нет. «Ты ошибаешься!» — шипит невеста. «Хочешь, мы зайдём и у него лично спросим?» Я приближаюсь ещё на шаг. «Или что, он сбежал, как только попользовался, сделал дело и пошёл гулять смело?» Теперь я вижу, как леди Гордвин начинает краснеть, «Разве что пар из не идёт». «Ты же ничего не знаешь! Ты сдохнешь!» Не угрожает, а скорее констатирует факт недоневеста. «А я останусь рядом с ним». «Убеждай себя в этом!» Отвечаю я со всей наглостью и уверенностью, которая у меня есть. Но червячок сомнения закрадывается куда-то глубоко в сердце и будто бы временно засыпает. Леди Гордвин рычит, демонстрируя клыки, разворачивается и уходит. Чтобы она их пообломала, будет ещё скалиться на меня. Я дожидаюсь, пока недоневеста скроется в конце коридора и прислоняюсь боком к холодной стене. То, что надо сейчас. Я вся горю, то ли от напряжения, то ли от ярости. Прикладываю раскрытые ладони к каменным плитам, чувствуя заполированные неровности. Касаюсь их пальцами и, кажется, возвращаюсь в нормальное состояние. Заглядываю в комнату к Сайтану. Впервые. В комнате темно, так что даже многочисленные свечи и свет из окна не помогают. Как тут вообще можно жить? Но мне в глаза бросается кровать. не застеленная, Вся измятая и перевёрнутая. А поверх неё записка. Я поднимаю её, и в нос бьёт резко сладкий запах жасмина. Где-то его я уже слышала. Не удержавшись, скольжу по строчкам витиеватого почерка и до боли сжимаю челюсти. «Хм, значит, хозяйка я тут? Диван нужен? Будет ему диван, и ремонт будет!»